19. -е. Матерь Агни-йоги. Устремление к утверждению качеств тем хорошо, что все неосуществленное и неосуществимое здесь энергии устремления осуществляется там, и особенно прочно, когда дух идет в нарастании. То, чего не удалось достичь на земле, достигается там, если устремление достаточно огненным. Назовем его крыльями духа. На крыльях можно летать. Но многие обитатели тонкого мира не знают полетов. Ничто не сравнится со счастьем свободного полета в пространстве. Там, где все движется мыслью, там человек, перенесший бытие в мысль, обретает свободу полетов.